— Сколько угодно, — ответил я, указывая направо. — Вон там. В них периодически кто-нибудь теряется. Многие пещеры просто прекрасны, но попадаются и обыкновенные ямы. Очень хочется увидеть пещеры. — Пожалуйста, — улыбнулся я. — Нет ничего проще. Я зашагал по песку. Люди на лестнице не двигались. Казалось, они по-прежнему любуются морем. Вряд ли это контрабандисты. День не лучшее для них время суток. Между тем меня радовало, что моя подозрительность растет. В свете последних событий она не помешает. Предмет моего наибольшего подозрения, разумеется, шел рядом со мной, переворачивая носком сапога Выброшенные на берег деревяшки и яркие камушки. В данный момент я был бессилен что-либо предпринять. Скоро... Неожиданно Корел взяла меня под руку. Спасибо за прогулку. Мне очень нравится. О, я тоже доволен. Рад, что вы приехали. Добро пожаловать. Я даже почувствовал себя виноватым. — Если мои подозрения не оправдаются, ничего страшного не произойдет. — Думаю, жизнь в Амбере пришлась бы мне по душе, — произнесла девушка. — Думаю, мне бы тоже. Я никогда не жил здесь по долгу. — Вот как? — Я вам до сих пор не объяснил, как долго я прожил на земле, где получил образование, работу, о которой я рассказывал. Неожиданно я пустился в автобиографические откровения, что вообще-то случается со мной довольно редко. Поначалу я и не понял, что со мной произошло. Позже я догадался. Мне просто надо было выговориться. Даже мои подозрения не имели особого значения. Мне очень был нужен внимательный и благодарный слушатель. И прежде чем я осознал, что происходит, Я принялся рассказывать ей о своем отце, как этот человек, которого я знал очень плохо, погрузился в водоворот схваток, противоречий и трудных решений. Временами мне казалось, что это он сам пытается оправдаться в моих глазах, боится упустить единственную возможность, а я слушаю, пытаясь определить, что он опустил где приукрасил и как он вообще ко мне относится. «Вот мы и дошли до пещер», — объявил я, прерывая неловкое самокопание. Корол попытался как-то прокомментировать мой монолог, но я спокойно добавил. «Я был здесь только один раз».